преподанные ему предшественникам, и еще при жизни дол должен заповедать его преемнику, чтобы случайная гибель единственного посвященного не лишила братства ключа к секретам библиотеки. Их знают двое — старый и молодой. Но уста обоих опечатаны клятвой. Только библиотекарь,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 слабости или духа, опасной или гордынью, либо дьявольским научением. Значит, в библиотеке есть книги, содержащие лучшее учение. И природа терпит чудищ, ибо они часть божественного промысла, и через немыслимое их уродство проявляется великая сила Творца так угодно божественному промыслу и существованию магических книг иудейской каббалы, сказок языческих поэтов и лживых учений, исповедуемых иноверцами. Верой столь незыблемой и столь святой одушевлялись те, кто воздвиг наше аббатство и учредил в нем библиотеку, что полагали, будто даже в клеветах ложных писаний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 как бы понимая, до чего непрочен последний аргумент. Книга так хрупка, так страдает от времени, так боится грызунов, непогоды, неумелых рук. Если бы все эти сотни лет всякие, кто хочет, мусолил наши кодексы, большая часть не дожила бы до нынешних времен. Библиотекарь оберегает тома не только от людей — но и от природных сил, посвящая жизнь борьбе с губительным забвением, этим вековечным врагом истины. Значит, никто, кроме двух человек, не входит в верхний этаж храмины. Аббат улыбнулся. Никто не должен, никто... «Не может. Никто, если и захочет, не сумеет. Библиотека защищается сама».